Мережковские путешествовали тоже, только их маршрут был уныло-однообразен, до Рима и обратно. В отличие от Бунина, они катались не за свои деньги, а за счет Бенито Муссолини. Проявив потрясающую прыть, Дмитрий Сергеевич еще в декабре 1934 года пробился к дуче В громадном кабинете Венецианского дворца, украшенного золотой лепниной, и убегавшими под высоченный потолок мраморными полуколоннами, Мережковский страстно воскликнул. О великий Дуча! Заветная мечта всей моей жизни — создать книгу о вас и о Данте. Как истинный римлянин, вы более всего цените доброту и мудрость и питаете истинное отвращение ко всему гнусскому, гомосексуалистам, большевикам и убийцам. Вами восторгается весь стабилизованный мир, и вы служите всему миру. Вибрируя не только голосом, но всеми частями худосочного тела, норовя поцеловать поросшую волосом руку диктатора, Мережковский зашелся в восторге. Вы несравненны. Это солнце в небе. Диктатор был явно смущен. Он забормотал: «пиано, пиано». то, как известно, обозначает «тише, тише», и добавил, желая прекратить коробивший его разговор. «Теперь я очень занят, воюю, знаете, давайте наши проблемы отложим на год, а лучше на два. Пока Бенито бомбардировал Эфиопию, Дмитрий Сергеевич неустанно бомбардировал его самого своими восторженными посланиями. Прежде чем 600-тысячная армия итальянцев окончательно подмяла это государство, но одновременно с занятием адис в мае тридцать го Мережковский вновь прикатил к дуче и вновь унижена металл-поклоны в Венецианском дворце. Вместе с Мережковским была неразлучная Зинаида Николаевна. Заглянем в нечто тайное, пока не опубликованный ее личный дневник, которые она вела во время посещения Италии. Ее донимают две мысли – величие замечательного фашиста и досада на неловкого подобострастного мужа. Она называет их отношения неудачным романом. И далее. Муссолини, конечно, сделал прекрасный жест, исполнив свое обещание, и, несмотря на обстоятельства, война. дав возможность Дмитрию приехать в Италию для Данте. Не был ли этот, однако, жест известного культурного снобизма, так же, как его будто бы интерес к Данте и к Дмитрию во время их первого свидания, в тихое еще время, без войны, в декабре 34 -го года. Но Дмитрий этому интересу тогда, поверив, продолжает верить и теперь. Удивительно, конечно. что и в это жаркое время Муссолини нашел-таки возможность дать Дмитрию новое свидание. Неудивительно, что оно не было похоже на первое. Сам Дмитрий признается, что Муссолини как-то огрубел, смотрел непонимающими рачьими глазами и как будто забыл и Данте, и Дмитрия. Но Дмитрий попросил второго свидания и надеется на него. чтобы получить ответы на некоторые вопросы. И далее признание. По существу он, Муссолини, не интересуется ни прошлым, ни будущим, ни Данте, ни Вселенской Церкви, ни даже послезавтрашним положением Европы. Вот я и думаю, если Муссолини удосужится прочесть эти длинные, куда залетные вопросы Демитрия, Если он даже удосужится дать ему второе свидание, в чем я сомневаюсь, ничего из этого не выйдет, ибо на такие вопросы нельзя отвечать. Нет, не оценила Гиппиус способности своего мужа. Еще дважды он сумеет припасть к стопам несравненного дуча. 13 февраля 1937 года во всю громадную обложку иллюстрированной России Был изображен Муссолини в полном военном облачении, подбоченившись с легкой улыбкой мудреца, дучи, гордо взирает вдаль. И подпись «Мережковский у Муссолини». Журнал опубликовал главу встречи с Муссолини» из книги Дмитрия Сергеевича Аданта. Захлебываясь от восторга, Дмитрий Сергеевич писал Мировое значение Данте предчувствует, кажется, только один человек в мире – Муссолини. Я это понял уже во время первой нашей беседы. Нынешней весной я видел Муссолини снова, и он после беседы позволил мне задать несколько вопросов о Данте. Не слишком много и не слишком много. Той обаятельной простой улыбкой, которая точно чудом устанавливает равенство между ним и собеседником, кто бы он ни был. И далее неустанный визитер пишет о трех удивлениях, которые он испытывает перед ликом великого вождя. Первое. Он прост, как все первозданное. Земля, вода, воздух, огонь. Как жизнь и смерть. Второе удивление. Большее. Он добр и хочет сделать добро всем, кто в этом нуждается. А тому, кто с ним сейчас, больше всех. Он для меня близкий и родной. как на далекой чужбине после долгой разлуки нечаянно встреченный и уднанный брат. Третье. Удивление величайшее. Он смиренен. И тут же фотография супруги Мережковские на обеде в Гранд-Отеле, данном фашистским синдикатом. Но вскоре несчастная любовь, выражение Гиппиус, Дучи, перейдет в тихую ненависть.